Очень скоро она узнает, что Сергей Павлович вел себя по-мужски, и что у него действительно были причины кое-что от своей помощницы скрывать. Когда в редакцию из почты поступит анонимка и падет прямо ей в руки, Изалыгин вынужден будет признаться, что получает такие по домашнему адресу уже давно. Не знаю, что там слали за Лыгину. Я видел только эти два машинописных листка, ставшие впоследствии известными многим. Тогда же снял с них копию, благодаря чему могу теперь воспроизвести все вплоть до орфографических ошибок. Сергей Павлович, мы требуем, чтобы вы в двухнедельный срок ушли в отставку. Вы развалили журнал. Вы настолько стары, что еле передвигаете ноги. Если до 15 ноября вы не уволитесь, мы обратимся в прокуратуру России и разоблачим как злостного укрывателя доходов, получаемого от кары за первый этаж. Получаемые коллективом зарплата и премии и производственные расходы журнала намного превышают доходы от подписки. И сразу видно, что журнал имеет побочные, неофициальные доходы, черный нал, не налогами. Это будет неопровержимым доказательством о том, сколько руководство получает от КАРО. Это очень заинтересует и налоговую полицию. Освободите, пока не поздно, место для более молодых и деятельных замов. Направляем вам копию письма в прокуратуру, которую мы отправим 15 числа сего месяца. Копия. На втором листе была та самая копия. Генеральному прокурору России просим вас расследовать незаконные действия главного редактора журнала «Новый мир» господина С.П. Залыгина. Он ловко, с корыстью осуществляет руководство журналом со своей секретаршей Р.В. Банновой, а нас пытается контролировать. Получает незаконно деньги несколько сот миллионов от казино Каро, арендуемый весь первый этаж. Налоги нам запрещает платить. Как известно, сейчас органами прокуратуры возбудили, Уголовные дела в отношении ряда лиц от культуры за укрывательство доходов. Просим в это число включить из Алыгина СП. При проверке мы засвидетельствуем все, что здесь сообщаем коллектив. Роза Всеволодна не раз потом говорила, что за строками этих посланий так и слышится отчетливый голосок Лизы Хреновой, ее интонации. Власть в грязи. Спаский, поневоле войдя в роль, взялся за дело уверенными номенклатурными руками. Сам собрал и провел совещание, пригласив меня и Василевского, компьютерного отдела, наиболее скандального в редакции, находившегося под сильным влиянием бухгалтера и когда взбалмошные женщины налетели на него с обычными претензиями к начальству, резко осадил их, сказав всего-навсего, «Ваше поведение на работе, каждое персонально, мы рассмотрим отдельно, соберемся в ближайшее время». И хотя он, как я уже говорил, в принципе не отличал принтера от ксерокса и сильно путался в своих распоряжениях, касающихся производства журнала, Все притихли, потому что Спаский никогда не сомневался, что начальник должен начальствовать, а подчиненный подчиняться. В этом было его решающее преимущество передо мной. «А вы поди-ка злорадствуете. Пусть, мол, теперь с ним помучаются, пусть сравнят». Не упустило кольнуть меня Розы Всеволодно. «Думаю». Эту сочиненную в ее лукавой голове мысль она тут же довела до Залыгина, как всякое тешащее ее новое изобретение. Хотя на самом-то деле я Василию Васильевичу сочувствовал и от всей души желал ему успеха. Он ведь ни на что не претендовал. Просто он был человек старой выучки, честный бюрократ, нетерпевший беспорядка и уверенный, что всякий распад можно и должно остановить административными мерами. Отношения с арендаторами как будто налаживались. Спасский спешно заканчивал подготовку нового договора. Казалось, это лишит шантажистов почвы и позволит восстановить покой в редакции. В начале ноября в приемной замелькал Зелимханов, Подолгу говорил с Залыгином наедине, иногда куда-то вместе с ним ездил. Однажды засиделся у Сергея Павловича дольше обычного, вылетев вдруг пулей, стремительно оделся и ушел, ни на кого не глядя и ни с кем не попрощавшись. Залыгин не показывался. — Не случилось ли чего с Сергеем Павловичем? — обеспокоился я. Хмурая роза всеводно не шелохнулась, выдерживала паузу. Я даже не заметил, когда она проскользнула в кабинет. Вышла, в конец расстроенная. Не хочу больше ни о чем говорить. Чем-то крепко раздосадовал ее Залыгин. О чем, не знаю. Существовали между фигурантами, как принято говорить в определенной среде, некие отношения, о которых я старался не только не расспрашивать, но и не думать, чтобы ни на кого не грешить. Суть сводилась, видимо, все к тому же, о чем шла речь на майской встрече в Переделкине — изыскать защиту от напасти изберечь для журнала какие-то деньги, скопленные на черный день. При этом в условиях нарастающей паники неизбежно Совершались ошибки. Но они, эти частные тайны, на самом-то деле ничего не значат, когда явный характер. Читатель, надеясь, уже и без того знает, кто на что был способен. А как сказывались стилины и наклонности моих персонажей в конкретных житейских ситуациях, дело десятое. Может показаться странным, что... И в этих условиях отделы продолжали сдавать материалы. Печатный станок исправно работал, журнал выходил в срок. Каждый машинально делал свое дело. Киреев сдал в очередной набор нечто невероятно безграмотное и пошлое. Автора дебютанта привела Лена Смирнова. Задерживаю свою властью рукопись, уже подписанную Киреевым и Василевским. Роза Всеволодна, прознав про это, косится на меня с недоверием. Тоже играю в виде в какие-то свои игры. А вы сами почитайте, предлагаю. Читает, хохочет до слез. У нее за долгие годы глаз наметанный. Вам смех. А я что должен делать? Пускать в печать? Сама передает рукопись Залыгину. Зайдя к нему, застаю его за чтением. «Ну, как?» «Киреев-то это видел?» — наивно спрашивает он. «Конечно». «Подписал и сдал». Киреев вызывается на ковер. Разговаривают наедине, но сразу от Залыгина Киреев проходит в распахнутую дверь моего кабинета. «Что вам не понравилось-то?» да все. Такой серости в новом мире еще не бывало. Неужели сами не видите? Так, понятно. Яростно, с угрозой в голосе. Пишет на имя Залыгина бумагу. Если ваши взгляды на прозу больше совпадают со взглядами Яковлева, чем моими, прошу перевести меня на должность обозревателя, а его назначить заведующим отделом. Не упускает вернуть, что Яковлев, мол, сложил с себя денежные заботы, и делать ему теперь вроде как нечего. Отдает почему-то не Залыгину, а в руки Розе Всеволодне. «Руслан, не надо этого!» Соглашается легко избирает заявление назад. «Это ж не всерьез. Тут главное сделать ход. Залыгин всяко теперь будет знать и ход этот обдумывать». Роднянская, которая в связи с отклонением мною этого рассказа дежурно бурчит от цензурия, говорю жестко. На месте Залыгина я, получив такую рукопись, немедленно бы уволил за профнепригодность всех, кто ее одобрил — Смирнову, Киреева и Василевского. — Да вы почитайте, сами увидите. — Не буду. Я заранее знаю, что она мне не понравится, но это не играет роль Никто уже не пытается блюсти внешние приличия, что-то скрывать, тратить силы на притворство. В этом больше нет нужды. Коробейников, сама угодливость. Взял от чего-то моду носить розе все лудни чай из буфет Да не нужно мне чаю. Ну почему? То он такой, что крепко задумаешься. Отказываться? Ахреново! Ах, В очередной раз, не сойдясь во мнениях со Спасским, на весь коридор громко кричит ему вслед «Вы дурак, Василий Васильевич! Вы круглый дурак!» Таков был фон редакционной жизни накануне злосчастной анонимки.